Глава восьмая. Сила активности. Если ты хочешь быть сильной женщиной, к которой окружающие мужчины проявляют уважение, нужно быть активной. Говоря быть активной, я имею в виду получение образования или занятия карьерой. Быть активной не значит целый день болтаться где-нибудь с подружками. Не значит то и дело зависать в клубах. Ничто так не заводит мужчину, как женщина, у которой есть своя собственная жизнь, есть цели и мечты, есть стремление сделать карьеру. Тебе бы понравился мужчина, у которого все это есть, не правда ли? Мужчинам это нравится даже больше, потому что они те еще хвостуны. Каких женщин любят мужчины? Когда у женщины жизнь бьет ключом, это заводит мужчин. Почему? Это заставляет их заинтересоваться. Они видят женщину, которой мужчина не нужен, не обязателен. Они видят умную, трудолюбивую личность, живущую насыщенной жизнью. Активную женщину, которой приходится очень тщательно выбирать тех, с кем проводить свободное время, ведь его совсем немного. Активность и собственная насыщенная жизнь важны по нескольким причинам. Самое важное из них – мужчины хотят заполучить недоступное. Ты должна быть занята собственными делами, чтобы мужчины прилагали усилия, добиваясь столики твоего времени и внимания, не говоря уж о твоем сердце. Все просто и понятно. Почему они ее хотят? Независимой женщине не нужно заполнять свою жизнь мыслями лишь о нем. Она не цепляется за своего кавалера и не пытается доминировать. Она не находится в лихорадочном поиске партнера. Она не выходит на охоту с целью поймать... Своего единственного. Она не ставит себе цель срочно выйти замуж и нарожать детей. Нет. От таких парней бегут, сверкая пятками. Мужчины хотят полную противоположность отчаявшимся найти себе пару. Они хотят, чтобы у женщины была насыщенная жизнь. А мужчина был ей по большому счету не очень-то и нужен. Следовательно, если женщине трудно добиться, она тут же становится желанной. Мужчина всеми силами старается обратить на себя ее внимание и покорить недотрогу. Заметь, нам такое поведение тоже свойственно. Когда понравившийся мужчина не выказывает желания завязать серьезные отношения, мы тут же начинаем видеть свою цель в том, чтобы заставить его остепениться. Нужно сделать так, чтобы он сам добивался прочных и длительных отношений с тобой, а не наоборот. В том-то и заключается естественный порядок вещей, когда дело касается любви. Это мужчины должны добиваться нас и доказывать, что они достойны нашего внимания. Однако в какой-то момент все перевернулось вверх тормашками, и уже женщины начали бегать за мужиками, требовать от них серьезных отношений и брака. Нужно вернуться к естественному порядку и откорректировать эту дисфункцию. Кошки не гоняются за собаками, наоборот, собаки гоняются за кошками, помни об этом. Надо быть активной и занятой собственной жизнью, чтобы не было необходимости и желания искать мужчину, хотя бы потому, что у тебя нет на это времени, твое время дорого. Мужчины это увидят и не будут тратить его попусту, да ты им этого и не позволишь». Поняв, что у женщины нет времени на глупости, потенциальный кавалер сразу перейдет к делу. Он не будет ходить вокруг да около, пытаясь взять верх и затащить тебя в постель. Он будет делать все, как подобает, и пригласит тебя на свидание. Мужчина постарается произвести на тебя впечатление, чтобы ты захотела проводить время с ним. Полная противоположность ситуации, когда ты пыталась вызвать у парня интерес, чтобы он хотел проводить время с тобой. Он захочет твоего внимания, Потому что получить его непросто. Ты превратишься в женщину, которую мужчины не смогут водить за нос. Чтобы быть такой, нужно жить полной, насыщенной жизнью. Если ты сомневалась, стоит ли идти снова учиться, иди, даже не раздумывай. Если ты хотела поставить себе какие-то цели, но все руки не доходили, займись этим. Пора стать именно такой женщиной. Женщиной, у которой много собственных важных дел. И, следовательно, нет времени и особого желания найти мужчину, а уж тем более встречаться с парнем, играющим в игры. Весь фокус в том, какой ты сама себя ощущаешь. Если хочешь быть сильной женщиной, нужно показать это на деле. У сильных женщин много своих дел и интересов. Опять же, я не говорю о тусовках в клубах и прочих видах праздного времяпрепровождения. Найди значимые цели и займись их осуществлением. Возможно, тебе даже не нужно эти цели искать, у тебя они уже есть. Когда тебе есть к чему стремиться, это четкий сигнал для мужчин. Ты говоришь, мои собственные задачи для меня превыше всего. У меня нет времени на игры. Если я уделяю тебе время, придется меня убедить, что оно потрачено не зря. Иначе в следующий раз я найду более продуктивный способ его провести. Мне есть что предложить. У меня много талантов и достоинств. Я требую уважения к себе, так как сама себя уважаю, и поэтому всегда стремлюсь улучшить свою жизнь. Я самодостаточна, у меня нет необходимости в мужчине. Если я решу быть с тобой, то только потому, что я так хочу, а не потому, что мне это так уж необходимо. Очень важные вопросы. Данная книга помогает понять, чего хотят мужчины, и научиться использовать это знание, чтобы найти столь желанную любовь. Сейчас я на минутку отойду от основной темы, чтобы подробнее остановиться на жизненных целях. Некоторые из слушательниц уже определили для себя цели, а может даже их достигли. Ты среди них? Так держать. Можешь себя заслуженно похвалить, в этой игре ты уже на шаг впереди. А еще, ты живой пример для окружающих тебя женщин. Поздравляю с достижением цели. Не всем это удается, ты должна собой гордиться. Однако некоторые женщины просто плывут по течению, ни на что конкретно свою энергию не направляя. Ты узнаешь себя? Что ж, поставь цели и работай для их достижения. В нашей жизни, чтобы получить хоть что-то стоящее, нужно потрудиться. Не спеши. Подумай, какой ты хочешь видеть свою жизнь в будущем. Задай себе перечисленные ниже важные вопросы и запиши в тетрадку ответы на них. Какой ты видишь себя через год? Какой ты видишь себя через пять лет? Какой ты видишь себя через десять лет? Как ты представляешь себе карьеру своей мечты? Сколько ты хочешь зарабатывать в год? Каким ты представляешь свое будущее? Какие нужно предпринять шаги, чтобы этот образ стал реальностью? Цели должны быть реальными и достижимыми. Однако не бойся замахнуться на что-то крупное. Изложи свои планы на год, 5 и 10 лет. Напиши, что потребуется сделать для их осуществления. А теперь приступай к работе. Вперед, к достижению своих целей, какими бы они ни были, простыми, например, похудеть, или сложными, скажем, стать врачом, чтобы ты не задумала все в твоих руках. Мечтай с размахом, верь в свои силы и, самое главное, усердно трудись. Если ты выполнишь эти три условия, обещаю, ты сможешь добиться чего угодно. Моя лучшая подруга мечтала стать пилотом, но считала это неосуществимой задачей. Она решила не поддаваться сомнениям. У нее была большая мечта, она поставила себе цель, работала, не покладая рук, и, наконец, стала летчицей. Прошло восемь лет, и сейчас она пилотирует огромные пассажирские лайнеры во всевозможные уголки мира и зарабатывает кучу денег. Ты можешь достичь чего угодно. Почему бы и не пожелать чего-то необычного? Лично я поставила себе несколько целей, и некоторые уже осуществила. Порой окружающие смеялись над моими задумками, но я не переставала работать и, в конце концов, добилась того, чего хотела. Когда мне был двадцать один год... Мой голос зазвучал в эфире Радио Power в Майами. В 26 я вложила деньги в недвижимость и открыла свой бизнес. Я поступила в ВУЗ, выучила испанский, написала книгу. Все это я говорю не для того, чтобы похвастаться. Я хочу, чтобы ты поняла, осуществить любую мечту реально. Если ты поставишь себе цель, поверишь, что можешь ее достичь, а потом предпримешь необходимые шаги, все получится. Самое удивительное в том, что цель всегда кажется такой далекой, но обычно ее удается достичь в куда меньший срок, чем изначально предполагаешь. Я закладывала пять лет на то, чтобы стать ведущей собственной радиопрограммы. Осуществила свою задумку я уже через полтора года. Моя подруга думала, что в авиакомпании начнет работать лет в сорок, не раньше. Она стала пилотом в двадцать семь. Кажется, будто на достижение цели уйдут долгие годы. Но на самом деле все удается намного быстрее. Многих отпугивает то, сколько придется работать. У таких людей наполеоновские планы, но они не прикладывают реальных усилий для достижения цели. Однако в жизни ничего не происходит просто так. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Помнишь мое любимое присловие? Дело словом не заменишь. Например, я мечтала написать эту книгу. Однажды я решила, что устала об этом молоть языком, пришла пора браться за дело. Думаешь, писать было легко? Я корпела над написанием книги три года. Три года изнурительного, тяжелого, регулярного труда. Говорить о больших целях легко. Гораздо сложнее сделать всю работу, необходимую для их достижения. Но только работа и поможет тебе осуществить задуманное. Сложить ручки ничего не стоит, а чтобы добиться успеха, придется хорошенько попотеть. Успех требует труда, упорнейшего труда. Насколько усердно ты готова работать, чтобы стать такой, какой хочешь себя видеть? Вот что я тебе скажу. Любая цель достижима, в том числе цель стать сильной независимой женщиной. Если ты действительно хочешь стать по-настоящему независимой женщиной, не терпящей свинского отношения со стороны мужчин, для этого нужно от души потрудиться. Предположим, ты всегда хотела поступить в медицинский колледж, стать медсестрой и работать в реанимации для новорожденных. Эта цель кажется совершенно недостижимой, так что ты себя убеждаешь, что у тебя ничего не получится. Поэтому ничего и не получается. А теперь давай представим, что ты изменила свое отношение к этой цели. Решила, что прекратишь попусту болтать и займешься наконец делом. Ты записываешься на подготовительные курсы. Ты сфокусировалась на своей цели. у тебя нет времени встречаться с лузерами, потому что у тебя есть дела поважнее. В итоге ты окончила курсы, поступила в колледж. Ты идешь к своей цели и не связываешься со всякими придурками, потому что на это дерьмо у тебя просто нет времени. У тебя есть время только на достойных мужчин, которые заслужили твое внимание. Человек, с которым ты решаешь встречаться, восхищен, потому что познакомился с умной и независимой женщиной, которая учится на медицинском и стремится стать медсестрой. Он будет тобой хвастаться перед родными и друзьями. Таким образом, ты со всех сторон в Ты стала лучше и занимаешься тем, о чем давно мечтала. В то же время ты подаешь четкий сигнал кандидатам в спутники, что ты особенная, поэтому не станешь легкой добычей. Теперь, чтобы ты была рядом, Мужчина должен будет ухаживать за тобой по правилам. Если хочет, чтобы ты уделила ему время, он позовет тебя на настоящее свидание. С тобой он будет безукоризненным джентльменом, потому что такая женщина, как ты, на меньшее не согласится. Член равно отвлекающий фактор. Если ты начала идти к своей цели, а потом познакомилась с хорошим человеком, важно не сбиться с намеченного курса. Иногда любовь заставляет нас забыть о собственных устремлениях. Начинаешь встречаться с мужчиной и больше ничего вокруг не видишь. Один день занятий пропустишь, другой, и глазом не успеешь моргнуть, как совсем забросишь учебу. Ты хочешь все свое время посвятить этому чудесному человеку. Не делай этого! Ты теряешь себя. Пытаясь быть с парнем постоянно и растворяясь в нем, ты его в конце концов отпугнешь. Не давай члену отвлекать тебя, от поставленных целей. Будь осторожна, не соверши ошибку. Такое происходит с женщинами сплошь и рядом. Так что, когда встретишь мужчину, приготовься сдерживать себя и, несмотря ни на что, иди к цели. Сконцентрируйся на своих задачах. Мужчина не должен становиться смыслом твоей жизни. Если ты начнешь цепляться за мужчину или пытаться контролировать каждый его шаг, это только его оттолкнет. Если цели еще не поставлены и занятие не выбрано, Следующая глава поможет тебе избавиться от избытка свободного времени. В ней изложен отличный способ заполнить твое расписание, так что ты будешь постоянно занята. К тому же, любому мужчине будет казаться, что добиться твоего внимания и места в твоем графике крайне сложно.